Эней, сын Венеры, отправляется в путь. Это Гектор, великий троянский герой, павший под стенами родного города от руки Ахилла, явился троянскому герою Энею во сне и призвал его возвести новую Трою в чужих краях. Но что это были за чужие края? Долгий путь проделал Эней, пока на одном из безлюдных островов не напали на него гарпии. Крылатые чудовища с железным оперением, из трибинами когтями и лицами дев. Одна из них и открыла Энейу вещие предсказания Аполлона о том, что свои скитания он закончит в Италии. Случится это, однако, очень нескоро, после долгих и тяжёлых испытаний. Так оно и вышло. Скитаясь по Эгейскому морю, Эней во многом повторил путь греческого героя Одиссея. Он проплыл мимо чудовищ, сцыллы и харибды, он еле спасся от циклопов, огромных сынов горы Этна, упирающейся в небеса своей снежной вершиной. Эту страшную гору боги навалили на великана Энкилада за его страптивый нрав. Была у Энкилада под стать ему сестра по имени Молва, которая бегала по всему свету на кривых ногах, сея ссоры, вражду и ложь. Глубоко под землёй В недрах Этны, на острове Сицилия, трудился в своей кузнице Вулкан, бог подземного огня, покровитель ремесленников и ювелиров. Ему-то и помогали в работе огромные циклопы. Но горе людям, если разбушуется Вулкан. Своей огненной лавой он погубит всё живое вокруг. К счастью, Эней и его товарищи избежали этой жуткой гибели и остались в живых. И всё-таки другая беда настигла Энея рядом с Цицилией. Сначала умер его отец Анхис, а вслед за этим сам Эней едва не погиб в морской буре, которую устроила богиня Юнона. Самые злые и яростные ветры послала богиня навстречу Энею. Небывалый ураган разразился в море, но уже летела с Олимпа на помощь к своему сыну Венера. Да и сам Нептун Бог Марей, покровитель рыбаков и мореплавателей, поднялся из пучины морской, чтобы прекратить эту никому не нужную бурю. Морские кони, гиппокампы, покрытые чешуёй, с рыбьими хвостами и перепончатыми лапами вместо копыт, вынесли на поверхность моря грозного бога. Конечно, он сразу догадался, чья это работа. И очень недовольный самоуправством Юноны, немедленно усмирил злые ветры, направив против них свой тризубец, а затем повелел волнам гнать корабли Энея к берегам Северной Африки, где стоял Карфаген, потому что его правительница, царица Дидона, воздвигала у себя огромный храм богине Венере, защитнице троянцев. Ничего не знавший об этом, Эней высадился на незнакомой земле, где сразу же повстречал юную красавицу в охотничьем костюме и с луком в руках. Она-то и поведала герою, что он на земле Карфагена, а правит Карфагеном мудрая и великодушная царица Дидона. "Но ну а мы беглецы из Троя", отвечал незнакомке слуга Энея. "Я-то простой смертный, а Эней сын Венеры. Венеры Переспросила незнакомка с загадочной улыбкой: "Никогда не слышала этого имени". "В разных странах её называют по-разному", объяснил Эней. "Афродитой, Астартой, Венерой". "О Эней", промолвила тогда юная охотница. "Ты разбираешься в божественных делах лучше, чем я". При этих словах её лицо чудесно преобразилось, и едва не ослепило Энея и его слуг божественной красотой. О, мать моя, Венера, вскричал поражённый герой. Наконец-то я вижу тебя. Но богиня уже исчезла, растворившись в лучах утреннего солнца. Однако её появление не было случайностью. По её божественной воле Эней и Дидона, встретившись, полюбили друг друга. Дидона, как и Эней, пережила много страданий и горя. Её родной брат, пластитель финикийского города Тира, отнял у сестры право на царство и предательски убил ее мужа. И вот теперь, покинув родину, Дидона возводила новый город – Карфаген. Прекрасна была Дидона, прекрасен Эней. Казалось, они были созданы друг для друга. Этим и воспользовалась Юнона, чтобы задержать Энея в Карфагене. Она предложила Венере обручить Энея с Дидоной, чтобы не было никогда вражды у Карфагена с Италией. Венера согласилась, ведь она знала, что вещее предсказание всё равно сбудется. И вот по взаимному согласию богинь, укрывшись в пещере от дождя, Дидона и Эней вступили в брак. Юнона торжествовала. Но скоро однако явился перед Энеем бог Меркурий и напомнил герою о его призвании. По воле богов к берегам будущей родины должен он держать путь и там исполнить свой долг построить новую Трою. Почему же явился перед Энеем Меркурий, бог торговли и магии? Счастливый, как называли его римляне. Да потому, что Меркурий, подобно греческому богу Гермесу, считался вестником богов и был быстрым, как мысль. Не зря его изображали в крылатом шлеме и крылатых сандалиях. После встречи с Меркурием Эней понял, что не может не покориться воле богов, и стал тайно готовить свои корабли к отплытию. Тут и явилась злорадная и тысячиглазая Малва. Огромная, с безобразным лицом и большими ушами, мучалась она по Карфагену, распространяя слухи о том, что Дидона обезумела от любви, а Эней готов покинуть её. Малва добилась своего, Дидона была сражена вестью об отплытии Энея. Несчастная Дидона умоляла своего любимого остаться. Но что мог поделать Эней? Он много раз обращался к Венере, чтобы избавила она его и Дидону от страданий любви. Только все было напрасно. И в тот день, когда Эней отплыл от берегов Карфагенской земли, обезумевшая от горя Дидона разожгла во дворце огромный костер и, поднявшись на него, милая. Вонзила себе в грудь меч Энея. Так погибла царица Дидона, проклиная перед смертью своего любимого, и пламя великой любви превратилось в пламя вражды и ненависти, которая много поколений спустя бушевала между Карфагеном и Римом.